«Тогда же и там же!» Андрей Викторович Орлов, главный охотник и военный вождь племени огня. После того, как княгиня Сагаря, а потом и отец Бонифаций, фактически вынесли главарю итальянских подводников в смертный приговор, возникла пренеприятнейшая ситуация. Если уж отец Бонифации отказался брать этого типа к себе в монахи, однозначно требовалось выносить высшую меру социальной защиты. Мы же с Петровичем далеко не итальянские фашисты и не можем нарушить свои же условия капитуляции. Если этот человек сдался нам без сопротивления, то без каких-либо дополнительных причин, вроде припрятанного оружия, «Его нельзя лишить жизни, несмотря на то, что в голове его бродят самые черные мысли, и Петрович со мной в этом согласен». «Нет, честные очи», — говорит он, — «вы возьмете его к себе и будете пытаться уворчевать его душу. А вот если он взбрыкнет и откажется выполнять предписанное, то вы передадите его светским властям, то есть нам, и умоете руки». «Да», – подтвердил я, – «если для нашей Святой Матери Церкви грех мыслью не менее, а может быть и более тяжкий, чем грех делом, ибо с черных мыслей начинаются все несчастья на свете, то мы, светские власти, не можем рассматривать невысказанные мысли преступления в качестве причины для лишения потенциального злодея жизни». Единственное наказание, которое мы можем предписать этому человеку, это списание в монахи, и там он либо смирится и перекуется, либо взбрыкнет, как это было с одним из предыдущих ваших духовных пациентов. И вот тогда мы, не дрогнувшей рукой, отрубим ему голову. Пока отец Бонифаций думал, все еще стоящий рядом со мной Александр тихонько спросил: Андрей Викторович! А почему списание в монахи так страшно? Я понимаю, почему вы тогда списали в монахи этого Голубенко. Пренеприятнейший был тип, но абсолютно не понимаю, из-за чего он тогда взбунтовался. Первые монахи у Отца Бонифация образовались из помилованных преступников бунтовщиков, приговоренных к смертной казни, также тихонько пояснил я. С точки зрения светских властей, после произнесения приговора, такие люди уже мертвы. У них нет ни имен, ни собственности, ни каких-либо семейных отношений. И дыхательный процесс они совершают только милостью Великого Духа. Поэтому с точки зрения общественного положения статус монаха абсолютно тупиковый. Монах — это в прямом смысле слово «раб Божий». сохранивший жизнь только его милостью и больше ничей, ибо закон уже обрек его на смерть. Он не может стать никем, даже священником, и избавить его от этого статуса может только физическая смерть. Кающийся грешник может исправиться и довести свое духовное совершенство до уровня святости, но внешний мир не будет его замечать до того момента, пока он не умрет. и не будет канонизирован. Сейчас с этого человека сдерут одежду, оставив его абсолютно голым, потом выбрьют голову, и затем он должен следовать за падре, как привязанная собачка. Ибо если монаха застигнут за пределами своего подворья без сопровождения священника, то он считается беглым и должен быть немедленно убит. «Какой ужас!» — сказал Александр. «Я бы точно не смог так жить». «Тебе это не грозит», — ответил я, не спуская глаз с пациента. «Ты вполне соответствуешь нашему спадре представлению о том, каким должен быть хороший человек и добрый христианин, хотя здесь, конечно, это слово не в ходу. И в рай ты попадешь, минуя всяческие дополнительные испытания после долгих лет честной жизни». По крайней мере, мне хочется на это надеяться». Падре Бонифаций, тоже слушавший наш разговор, тяжко вздохнул. «Каюсь», — сказал он, — «что я допустил слабость. Забыть, что даже самый отъявленный грешник возможно заставить раскаяться или показать свой настоящее нутро. «Прости меня, Господи!» и вы меня простить, добрые люди. Я принять этот человек к себе и делать с ним, что положено». Ну вот и до отчи дошло, что есть что. А вот нечего увиливать от своих профессиональных обязанностей. Потому мы монашеские статусы и заводили, что бывают случаи, что и голову отрубить нельзя, и среди живых этого человека оставить противопоказано. Вот и на этот раз случился подобный вариант, ибо списание в монахи ничуть не нарушает условия капитуляции. Питаются и получают медицинскую помощь они на общих основаниях и хороших работ на постройке подворья. У них тоже, хоть отбавляй. По сравнению с немецкими концлагерями для пленных, как о них рассказывают доктор Блохин и сержант Седов, это и вообще чистый курорт. Ведь мы, с спадрея, не ставим себе целью заморить наших монахов голодом до смерти или заставить их надорваться на тяжелых работах. Когда все казалось бы было уже решено и наши волчицы, выстроившись в ряд позади пленных, были готовы начать физическое принуждение грешника к покаянию, у бывшего главаря подводных пиратов не выдержали нервы. Преступление, которое он совершил. мы о нем заранее, с самого начала, оставляла этого человека без головы, не вызывая в нас никаких моральных терзаний, ибо нефиг прятать в потайном карманчике за голенищем сапога маленький дамский пистолет. Увидев, как этот тип начинает наклоняться к правой ноге, Гай Юний своим древнеримским умом подумал о кинжале и, сделав шаг в сторону, прикрыл с собой леди Сагари и частично отца Бонифация. А я, имея свои рефлексы, также на автомате извлек из плечевой кобуры верный Кольт и тоже сделав шаг в сторону, чтобы разблокировать директрису, двумя выстрелами с трех метров поставил точку в жизни капитана Дикарвета Карла Альберта Типати. Уже извлеченный из сапога, никелированный дамский Браунинг калибра 6,5 мм выпал из ослабевшей руки. И тут же рядом на землю бесформенным комом осел его владелец. Готов. Только теперь стало понятно, каким путем собирался притворять свои замыслы этот мерзавец. Вот они, обман и коварство, которые увидела в его душе леди Сагари. И виновен во всем этом именно я. потому что не хотел на виду у всех подвергать офицеров тому же унизительному обыску, что и рядовых матросов. Поддался, так сказать, чувству профессиональной солидарности. Теперь следует иметь в виду, что делать так в дальнейшем категорически противопоказано. И вообще, сегодня многое прошло на грани фола. И нам надо воспользоваться преподанным уроком, чтобы избежать тяжких последствий в дальнейшем. Ну что же, об этом я лично покаюсь, падре, в персональной беседе один на один, а сейчас нужно заняться делом. Этого самого умного показал я рукой на труп бывшего итальянского командира. Раздеть догола, отрезать голову и вздеть ее на пику на страх врагам. а тело бросить с мостков, пусть несет его река. Всех остальных, кто пал в бою, собрать и похоронить на берегу в братской могиле. А падры помолятся за их души, ибо они не ведали, что творили. И еще. Если кто еще из офицеров припрятал оружие, то лучше сдать его сразу, потому что при добровольной сдаче Я обязуюсь не убивать этого человека. Раз, два, три. Обыскать. Александр, вот умница, и без команды переводил мои слова на немецкий для Гвида Белла. А уже тот доводил мои распоряжения до команды на итальянском. Опять двойной перевод. Так что учить итальянцев русские языка предстоит самым настоящим способом. Кстати, офицеров я до гола все же раздевать не стал, просто попросил их снять куртки и сапоги, после чего волчицы тщательно ощупали своих клиентов во всех местах и доложили, что никакого оружия, за исключением того, что даровано самим великим духом и болтается между ног, у этих двоих не имеется. Ну что ж... Пора строить эту банду в колонну подво и вести ее на регистрацию и санобработку. Второе в первую очередь, ибо воняет от них, как от месяц немывшихся бомжей.